Танюшка сразу признала барина и спрашивает, зачем звали? Барин и слова сказать не может. Уставился на неё, да и всё. Потом всё-таки нашёл разговор. Ваши камни были наши. Теперь вон ихние и показала на Поротину жену. Мои теперь, похвалился барин. Это дело ваше. А подарю обратно. Отдаривать нечем. Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, Как эти камни на человеке придутся. Это, отвечает Танюшка, можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, Привычное дело, и живо их к месту пристроила. глядит и только ахает. Ах да ах! Больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает. выглядели Будет. Мне ведь не от простой поры тут стоять. Работа есть. Барин тут при всех и говорит. Выходи за меня замуж. Согласна? Танюшка только усмехнулась. Не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстаёт. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то. Отдай за меня, дочь. Настасья говорит. Я с неё воли не снимаю. Как она хочет. А, по-моему, будто не подходит. Танюшка слушала-слушала, да и молвит. Вот что... «Слышала я, будто в царском дворце есть палата, Малахитом тятиной добычей обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, Тогда выйду за тебя замуж». «Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться. И Танюшку с собой зовет. Лошадей, говорит, тебе предоставлю». А Танюшка отвечает... «По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещание выполнишь. Когда же, спрашивает, ты в Санкт-Петербурге будешь?» «К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда». Барин уехал, Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. «Как домой в Санкт-Петербург отприехал? Давай по всему городу славить про камни и про свою невесту!» Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К то барин квартиру Танюшке приготовил, платье всяких навёз, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у какой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мысленное ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает, мне и тут хорошо. Слух про каменье до Турчениновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит... Пусть Айка Турченинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Барин к Танюшке. Дескать, приготовиться надо? Наряд такой шить, чтобы во дворец можно камни из малахитовой шкатулки надеть, Танюшка отвечает. А наряде не твоя печаль. А камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. «Жди только меня у крылечка, во дворце-то». Барин думает, откуда у ней лошади, где платье дворцовское, а спрашивать все ж таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках до да бархатах. в барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает». Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменье, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? Валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, А царские лакеи не пущают. Недозволено, говорят, заводским-то. в барин издаля Танюшку завидел. Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в этой шубейке. Он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят. Платье-то... У царицы такого нет, сразу пустили.